Глава 8 Великий кристалл использован. «Арс, отходи! Ты уже зацепил третью стаю!» Раздался в динамике шлема приказ майора. «Я и сам знаю, что три последние твари в космопорту. Больше нет. Командиру об этом неизвестно, а я не могу делиться такими вещами. Не смогу объяснить, откуда узнал. Мало кто из смертных умеет осознанно находиться в астральном плане мироздания. Для этого требуются многие десятилетия практики. В принципе, подобные умения — один из шагов к бессмертию. «Отступаю на 30 метров и начинаю работать мечом», — все же ответил я. «Много измененных второго уровня». На самом деле у меня были планы на главных одержимых, которые не спешили выбираться из своих убежищ. Нужно было первым добраться до группы из пяти-шести уровневых тварей. За количество частиц духа не тревожился. В данный момент у меня были заполнены энергии дро, истинный артефакты шесть средних кристаллов. В целом я мог уничтожить все три стаи в одиночку, но был вынужден сдерживаться. Пусть бойцы под командованием капитана чувствуют себя важными. Главное, чтобы не мешали мне уничтожать зараженных, засевших в морском порту». Имелись подозрения, что там обосновались измененные седьмого уровня, а это уже защита и атака совершенно иного ранга. Двуручный меч описал Дугу, и первый десяток зараженных повалился на посадочное поле космопорта. Второй удар срезал очередную группу двухуровневых измененных, еще похожих на людей фигурой, но отрастивших большие звериные челюсти с острейшими зубами. Простой человек без оружия и серьезной защиты при всем желании не справится с подобной тварью. Шаг назад, полуоборот, и сталь почти не встречает сопротивления, рассекая измененную плоть. Еще шаг. Удар, особо резвый зараженный четвертого уровня, лишается головы. Силовая дуга, вспыхнувшая по кромке лезвия, легко справилась со слабой защитной способностью. И еще шаг с мощным взмахом. Вокруг меня образуется большой светящийся диск. Очередной десяток измененных опадает на бетонное покрытие. Контейнер для сбора кристаллов на поясе получает сразу несколько камешков. «Вшах, вшах, вшах!» Сразу четыре штурмовых комплекса начали массово выжигать противника. К ним присоединилось еще два ствола по флангам. Майор с Марией решили помочь. «Хорошо, быстрее зачистим всю мелочь». Пятиуровневых, как всегда, кукловоду придержали рядом с собой. В этот раз их особенно много — 76. Придется опять пускать перед собой двойников. «Ничего, я уже привык. Главное, чтобы твари не решили бежать». Пока что подобного за ними не ожидалось. «Атака сзади!» — вдруг раздалось в динамиках. «Что? Откуда? Мы же зачистили весь город. За нашими спинами безопасная зона. В город пришла стая с одного из поселков, но для этого нужно гораздо больше времени, значит...» «Командир, зону абсолютной защиты вокруг меня! Срочно!» «Не просил, потребовал я». «За нами пришли твари с морского порта!» «Щиты вокруг Арса!» Тут же скомандовал капитан. Молодец, быстро среагировал. Я тут же создал двух двойников, приказав им защищать меня, а сам опустился на колени. 10 ударов в сердце, и мое сознание переместилось в астрал. Разум тут же подсказал направление, где скрываются все кукловоды последних трех стай. Миг и порция божественной энергии пресекла не жизнь всех измененных, собранных в одном месте. Готово. Теперь можно посмотреть, кто же напал на нас с тыла. Десять измененных пятого уровня обнаружил первыми. Эта группа активно использовала защитные способности и двигалась слишком грамотно для их уровня развития. Они укрывались за рельефом местности, ставили перед собой сразу по две защитных способности. Такую защиту можно было провить лишь даром притечь, Оружие А-класса не справлялось, слишком организованные действия для зараженных. Не прикасаясь к группе пятиуровневых, замер и постарался расширить свое восприятие на максимальную площадь. Тут же обнаружил еще два отряда подобных тварей. Нас брали в полукольцо. Если бы кто-то из бойцов, скорее всего Мария, не заметил атакующих с тыла, и мы бы полностью втянулись в бой против зараженных из космопорта, эти группы не оставили бы нам шанса выжить. Не предпринимая никаких действий, я прочувствовал астрал и ощутил незримые нити, уходившие от тварей вглубь города. Сколько метров, если оценить разброс тварей? 400 500 Что это за кукловод, что способен так далеко держать ауру подчинения? Чем ближе я приближался к месту нахождения эпицентра, откуда управлялись измененные, тем быстрее росло напряжение и усиливалось мерзкое присутствие альфа. Гнилостная, противная всему живому. Неужели зараженный седьмого, восьмого рангов? С последним я могу и не справиться. Насколько я помню, архидемоны умели защитить себя через астрал, а предельная эволюция зараженного равна этому званию. Наверное, меня спас мой огромный опыт. Все же я находился в астральной клетке несколько сотен лет, и за это время научился чувствовать астрал лучше, чем кто-либо и потому мгновенно ощутил, как нити, контролирующие зараженных, ослабли, перестав вибрировать. А затем что-то незаметно изменилось в моем восприятии, и лишь мгновенно сотворенный из праны кокон защитил от черного, бесформенного щупальца, которое почти схватило меня. Дух. Средний. Вот кто противостоял мне. И не один, сразу несколько бестелесных существ, объединившихся в единое уродливое существо. Симбионт, позволивший усилить отроди альфа. В другое время я бы уделил некоторое время на изучение этого объединения, но не сейчас. Астрал изменчив и непостоянен. Здесь неопытному разуму легко потерять направление и ощущение времени. Но если ты изучил данный план, то его особенности можно легко превратить в инструменты и даже в оружие. Я имел такой опыт. Единственное, что ограничивало мои возможности — слишком малый объем праны, жалкие крохи. Но для уничтожения средних духов хватит, особенно если знать, куда и как нанести удар. Главное — определить, что их объединяет. Мой разум отстранился на безопасное расстояние и завис над размытой кляксой, грязно зелёного цвета, от которой отходили сразу четыре жгута. Три тонких, неприметный и один мощный, протянувшийся далеко. Откуда он здесь? Неужели сборище духов подконтрольно кому-то? Но это может обозначать лишь одно — высший дух. И я при своих текущих возможностях справлюсь с ним лишь в том случае, если загоню в ловушку. А для этого мне нужен помощник. Возвращение в реальность заняло один миг. Секунды, и вот я уже сижу на бетонном покрытии космопорта, а вокруг меня идет бой. Оценив обстановку, пришел к выводу, моя группа справляется. Главное, чтобы майор не сплоховал. «Господин майор, к нам приближаются три группы зараженных», произнес я, активировав канал связи с командиром всего нашего отряда. «Приблизительные координаты скидываю. Этот противник очень опасен, контролируется средними духами альфа. Я сейчас призову родового духа и попытаюсь устранить врага». «Дей арс», тут же ответил командир. «Среди нас ты единственный глава рода!» «Варда, для тебя появилось дело!» Позвал я высшего духа огня. «Что за мерзкое место?» Тут же прозвучал в моей голове ракочущий голос. «Мне откуда-то знакома эта мерзкая вонь. Что-то из далекого прошлого, с тех времен, когда я знал о себе гораздо больше!» «Предаваться воспоминаниями некогда. Я нашел тебе достойного противника. Думаю, ты останешься доволен!» «Но есть один важный момент. Его следует убить без применения праны, и для этого будем действовать вместе». «Я в деле. Укажу направление». Тут же среагировал Варда. «Переместимся в астрал, там будет проще», — ответил я, и вновь погрузился в медитацию. «Миг. И вот я уже стою посреди буйства красок, а напротив меня расположилась высокая фигура, состоящая из пламени. Следуй за мной». Мгновение, и мы зависли над симбиотом старшим духов, образовавших бесформенное мерзкое нечто. «И ты позвал меня ради этого?» «Нет, с ними я справлюсь сам, позже. Мне нужно, чтобы ты отвлек того, кто руководит ими, а, возможно, и развоплотил. Пусть возвращается туда, откуда прибыл». «Это задание не составит труда. Той праны, которой ты так щедро поделился, хватит с избытком, чтобы не только отвлечь, но и обездвижить противника» а затем нанести удар чистым огнем. Кстати, благодарю, что открыл мне доступ к стихиям «Астрал» и «Дух». Ты слишком самоуверен. Но если утверждаешь, что способен сковать противника, то стоит попробовать. Твоя повышенная сопротивляемость контролю должна помочь. Это потому, что у меня чистая душа. Странно, откуда я это помню? Ладно, выдвигаемся. Чувствую, знатная будет битва. Никакой битвы. Блокировать обездвижить, и я нанесу удар. Перемещение вдоль грязно-зеленой нити прошло спокойно, без происшествий. Скорее всего, группа средних духов решила, что уничтожила меня. Для их уровня астрал такое же сложное место, как и для разумного смертного. Да и мы с Вардой действовали осторожно. Высший дух подставился, потому что не ожидал нападения. Непростительная ошибка. Он сосредоточил все свое внимание на удержании под контролем более слабых собратьев, И не ожидал, что рядом с ним окажется кто-то, способный не только обнаружить, но и нанести смертельный удар. От могучего элементаля Альфа несло мерзостью столь сильно, что даже здесь, в Астрале, я был вынужден собрать волю в кулак и не использовать прану. Хотелось немедленно, сию же секунду, изгнать чужеродное самой вселенной образование отсюда. блокирую его. Нужно удержать мерзость, если я не смогу убить с первого удара. Готово! «Надо же, смотри, он даже не чувствует, что его поймали в ловушку!» «А нет, заметил, что нить перерубили!» «Но и тупая гнида!» «Держи крепко! Не жалей прану!» Предстояло непростое дело. «Здесь, в Астрале, мне недоступны частицы духа, во всяком случае, пока. Прану использовать нельзя, и потому оставалась лишь моя воля. Да, у меня большой опыт, но и противник непрост». «Одного желания убить мало, нужно, чтобы дух поверил, что я способен развоплотить его, поэтому...» Удар электрической плети, сотворенный одним моим желанием, рассек высшего духа на Казалось, все, победа, но я знал, бой только начался. Потому тут же задействовал скрытую в плете волю, которая распределилась в обе половины грязного мерзкого комка. «Разряд...» Лишь созданная варды из праны клетка не позволила духу добраться до меня. Да, вреда бы он не успел причинить не тот уровень, но мне пришлось бы задействовать божественную энергию, а значит, потерять ценнейший трофей. Починяясь моей воле, остатки плети ударили еще раз, разрывая духа на множество частей». Но тварь все равно не пожелала развоплощаться, уходить туда, откуда ее призвали неведомые силы. Что ж, я использовал лишь один способ из доступных мне. Именно духи уязвимы в астрале, так как не привязаны к физическому миру телесной оболочкой. С человеком такого не провернуть. Торопись, хозяин! Эта клетка требует слишком много праны. Еще немного, и мне придется прикончить гадину. Не переживай, я возмещу тебе траты. Вспышка. И внутреннее пространство ловушки заполнил всепоглощающий свет. Сработало. Так вот, чего боится эта тварь. Добавим истинного пламени. Ох, вот это я перестарался. Даже сам ощутил жар, исходящий от только что сотворенного огня. Противник не выдержал. Поверил, что ему не совладать силой, которая действует против него. В бессильной ярости он обрушился на созданную испранной клетку, но не смог прорваться и ушел за грань то место, откуда выбрался. Я это ощутил сразу. Как-то разом пропала большая часть той мерзости, что присутствовала в пространстве. Это было поучительно. И далеко не просто. Я в очередной раз убедился, что ты непростой смертный. Хозяин, почему призебаешь в теле смертного? Раз ты выжил, тогда у меня к тебе задание. На острове еще остались большие стаи измененных, уничтожих, только не устраняя симбионт духов. Они мне нужны. «Сделаю!» Не дожидаясь, когда Варда приступит к выполнению задания, я перенесся к клубку из средних элементалей Альфа. Контроль уже спал, но мерзкие бестелесные твари все еще держались вместе. В этот раз мне не требовалось проявлять смекалку, поэтому я просто сжег порождение чуждого плана потоком пламени, созданным силой воли. Все. Теперь можно возвращаться. Первое, что увидел, открыв глаза, — это наставленные на меня стволы штурмовых комплексов и прикрывающие меня Марию. «Назови свой позывной, боец!» — произнесла голосом капитана, закованная в бронескафандр фигура. «Арс, что происходит, господин капитан?» «Отбой тревоги!» — офицер плавно опустил оружие. Остальные повторили действия «Скажи, Арс, что это такое?» это я скосил глаза на крупный с три моих кулака размером кристалл лежащий на груди и переливающийся всеми цветами радуга. Сейчас скажу сосредоточился на сообщении от дара предтеч Уничтожено. 300 зараженных третьего уровня 17 зараженных четвертого уровня шесть средних духов один высший дух личное участие 99 получена награда триста малых 6 средних, один великий кристалл Духа. Внимание! Глава рода огневых. Ты уничтожил высшего слугу альфа-праймов. Получена награда предтечь. Требуется адаптация. Активирован процесс глубокого считывания параметров. До завершения осталось 276, 276 и 999, 276 и 998. «Это великий кристалл Духа», — наконец произнес я и прикоснулся рукой к кристаллу. «Великий кристалл Духа. Вместимость 10 000 частиц Духа. Доступна уникальная возможность увеличить энергоядро и активатор рода в обход ограничений. Желаешь использовать великий кристалл? Да? Нет? Внимание! Подобное увеличение доступно только единожды». «Хочу ли я?» Если верить только что полученной информации, у меня есть возможность расширить объем энергоядра до 7000. Против ли я? Нет, конечно. Более того, этот кристалл, причина любого из присутствующих, прикончить меня. Шутка ли? Мгновенно стать сильнее в два, а то и пять раз. А мне увеличение сейчас просто жизненно необходимо. Да, мысленно произнес я. Великий кристалл использован. Энергия ядро увеличена до 7000 частиц духа. Текущий объем активатора вмещает 7000 частиц духа. Внимание! Запущено общее преобразование гнезда рода огневых. Пропал. С каким-то благоговением произнес капитан, привлекая к себе внимание. Арс, ты хоть понимаешь, сколько стоит такой кристалл? Хм, я, так как у меня сейчас в груди разрастался настоящий огненный ураган. Превозмогая боль, ответил офицеру. «Понимаю. Поэтому и использовал по назначению, чтобы ничего не произошло больше. Господин капитан, почему никто не уничтожает зараженных? На подходе три группы пятиуровневых». «Закончились они», — прервал меня капитан. «Господин майор лично уничтожил последних дистанционными способностями четвертого уровня». «Значит, остров зачищен», — хрипло произнес я, поднимаясь. Мария поддержала меня подругу когда я покачнулся. В груди все еще жгло, но терпимо. Бывало намного хуже даже в этом теле. «Где господин майор? Мне необходимо доложить ему». «Да ты отдохни, у тебя лицо аж покраснело от напряжения», — улыбнулся офицер. «Доложишь еще?» «Кстати, у тебя невероятно сильный дух рода. Надо же, справился с высшим слугой Альфа». «Точно, слуга!» Я мысленно отвесил себе подзатыльник. «Какой в бездну высший дух?» Чуть не попался. «Здесь же никто понятия не имеет, какие бывают элементали у стихий». «Я провожу лейтенанта до гравиплатформы», произнесла Воскобойникова, увлекая меня за собой с такой силой, что пришлось послушаться. Едва мы удалились на несколько шагов, в динамиках шлема прозвучал голос подруги. «Забрало захлопни и отвечай. Ты действительно использовал великий кристалл?» «Да? Мария, что происходит?» «Хорошо, что использовал». В голосе девушки послышалось облегчение. «О скрытых возможностях таких кристаллов знают единицы, но всегда есть... В общем, ты понял». Поэтому и сделал выбор сразу. Я мысленно смахнул всплывающее перед глазами сообщение. До завершения осталось 270, 269 и 999, 269 и 998, «Как думаешь, господин майор продолжит поиски зараженных?» — поинтересовалась Мария, прерывая повисшее между нами молчание. «Я думал о своем, а она, видимо, ожидала от меня каких-то пояснений. Я приказал духу зачистить всех тварей. Думаю, сегодня измененным не повезло. Он не остановится, пока не перебьет их». На моем лице невольно появилась улыбка. «Варда действительно так поступит». «Внимание, гвардейцы!» — раздался в динамиках голос майора. «Лейтенант Смолин только что поймал сигнал связи с орбиты. В систему Яшму прибыл тяжелый крейсер «Балават». Приказываю немедленно приступить к расчистке посадочного поля и приготовиться к приему десантных ботов». «Папа?» — растерянно произнесла Мария. Повернувшись ко мне, она добавила, «Этот крейсер приписан к флоту, в котором служит отец. Это точно он». «Ой, что будет?»